Глава 20 Нед должен был себе признаться. Он заблудился. Именно из-за того, что послушался француза, советовавшего забрать как можно ближе к побережью, чтобы обойти район франкистских аэродромов, где легко могли сбить. Не зря Нед всю жизнь не верил французам. Легкомысленный народец. Вот, извольте, никто его не сбил, Но он должен садиться в расположении франкистов из-за того, что не хватило горючего. Ему никогда не доводилось летать над горами. По-видимому, путанный рельеф ввел его в заблуждение. Лететь бы напрямик, и он был бы уже у республиканцев. Нед с беспокойством посмотрел на бензоуказатель последнего бака. Стрелка подрагивала рядом с нулем. Дай-то Бог, чтобы хватило времени выбрать место для посадки. Дело не только в том, чтобы не поломать моль, а и в том, чтобы не взлететь на воздух самому. На кой черт он взял эту коробку с капсулями, когда вся машина набита взрывчаткой? Нет в полоборота посмотрел на заднее сиденье, где, поджав длинные ноги и надвинув на глаза шляпу, спал его спутник. «Эй, Нокс!» «Гэмфри!» — крикнул Нед. По-видимому, шум мотора настолько заглушал его голос, что Нокс даже не пошевельнулся. Между тем багажник, где лежали проклятые капсули взрывателей, был расположен за спинкой заднего сиденья, и выбросить их с пилотского места не было никакой возможности. Гемфри Проснитесь!» Угляков не шевелился. Тогда Нед, пошарив в кармане, отыскал шестипенцевик, и запустил им в пассажира. Гемфри отодвинул шляпу с лица и, удивленно мигая, огляделся. Нет поманил его к себе движением пальца и крикнул ему в самое ухо. «Капсюли! Понимаете? Капсюли! Нужно выкинуть!» и жестом пояснил свои слова. «Возможно, плохая посадка! Поняли?» Нокс ответил кивком головы и действительно тут же полез в багажник. Нед успокоился, сосредоточил все свое внимание на управлении самолетом. Поэтому он уже не видел, как Нокс, достав из багажника жестянку с капсулями, вместо того, чтобы выбросить ее в окошко, сунул себе за пазуху. После некоторого размышления он снова нагнулся к Неду. «Будете садиться?» и получив его утвердительный кивок. «Где мы?» Нед, пожал был плечами, но потом ответил. Внизу франкисты. Нокс откинулся на своем стуле и после короткого размышления достал из багажника несколько небольших жестянок с динамитом. Быстрыми умелыми движениями опытного отпальщика приладил к динамиту запалы и готовые заряды рассовал по карманам. После этого спокойно облокотился у окошка и принялся наблюдать за проносившейся под самолетом землей. Солнце скрылось за горизонтом, и все просветы между горами были заполнены темно-серой мутью. Самое трудное освещение, когда исчезают тени. Нед увидел серпантин дороги. Ленточка распрямилась и побежала прямо. Значит, там было ровное место. нет стал плавными кругами спускаться в долину, сжатую горами. Стоило перебрать немного крена, и тот джипси, что оказывался наверху, начинал зловеще чихать. Дорога была пуста. Может быть, еще удастся выкарабкаться из переделки, только бы раздобыть бензин. А взлететь-то он сумеет из чайного блюдца, лишь бы сесть, спасти самолеты самих себя. Они еще пригодятся республиканцам. Недаром же он выдержал столько издевательств на последнем французском аэродроме. Не будь он англичанином, его бы, наверное, и не выпустили. Но хорош он будет тут, в тылу франкистов, с республиканским пропуском, с письмами Дель Вайо, с кабиной, набитой взрывчаткой. Нед криво усмехнулся и осторожно дал от себя. Моль тянула над самой дорогой. Она предательски вяло реагировала на движение рулей. «Ну-ну, милочка! Только не проваливаться! Осталось совсем немножко!» Выровненная машина теряла остатки скорости. нет рефлекторно убрал сектора, хотя карбюраторы и так были, вероятно, сухи. Даже выключил контакты. «Ну, маленькая! Теперь чуть-чуть на себя! Прекрасно, дорогая!» «Очень хорошо. Ты у меня умная старушка». Мой сделала несколько мягких прыжков. Костыль проскрежетал по щебенке шоссе. Нажим на тормоза. Машина остановилась. Нет не спеша стащил перчатки и размял пальцы. Перчатки он заботливо засунул сбоку сиденья, чтобы не искать при вылете. Аккуратно перекрыл все краны, приподнялся на сиденье и пощелкал пальцем по главному баку. Бак зазвенел, как пустая бочка. Крылья глухо отозвались. «Только бы раздобыть бензин!» Нед отворил дверцу и, насвистывая, соскочил на землю. Нет любил свое ремесло и любил полеты. Он был уверен, что воздух — это и есть та самая настоящая единственная сфера — где он чувствует себя самим собою. Без всяких «но». А вот ведь стоит ступить снова на землю и... Нед рассмеялся, нагнулся к земле и похлопал по ней ладонью. Тёплая мягкая пыль клубком взлетела из-под руки. Из самолета неуклюже выпростов длинные ноги вылез Нокс. Он потянулся, как человек, у которого затекли все члены, и широко зевнул. «Что дальше?» — спросил он у Неда. «Нужно раздобыть бензин». Нокс недоуменно огляделся. «Не вижу лавки. И уже совершенно серьезно. Вы уверены, что мы у франкистов? Буду рад, если они сами не поспешат доказать нам это. Значит, нужно добывать бензин поскорее?» «Да». «Что там на вашей карте? Какое-нибудь селение?» «Что-нибудь в этом роде?» Нед покачал головой. «Соваться в селение Лучше поищем дорожную колонку. Моя моль как-нибудь переварит несколько галлонов автомобильного бензина. Пофыркает, но дотянет. «Тогда вы побудьте здесь, а я схожу на поиски», сказал Нокс, ощупывая карманы с динамитными патронами. «Только, пожалуйста, осторожней». — сказал Нет и протянул углекопу свой пистолет. «А вы?» — спросил тот. «Мне с Молью все равно не спрятаться. Если уж они нас обнаружат, то, наверное, явятся целой дивизией». «Я быстро!» — сказал Нокс и зашагал по дороге. «Эй, Гэмфри!» — крикнул ему вслед Нед. «А деньги-то у вас есть?» «Что?» «Говорю, деньги!» О -о -о -о! вместо ответа неопределенно крикнул Нокс, и Нед увидел, как вспыхнула спичка, на миг ярко осветив лицо углекопа. «Вы неважный разведчик Гэмфри!» — насмешливо крикнул нет «Папироса может мне понадобиться!» нет уже не мог видеть, как с этими словами Нокс вынул из кармана динамитный патрон и поудобнее зажал его в кулаке. Силуэт углекопа быстро исчез на темно-сером фоне гор. Нед огляделся. Кругом было уже довольно темно. Что же, так и оставить моль. А если кто-нибудь, кто будет ехать по дороге без света, врежется в самолет? Впрочем, своими силами Нед все равно не сможет его откатить с дороги. Он отошел на несколько шагов, сел в траву и закурил. Трава была мокрая и холодная. Как тут холодно! Наверное, высоко. Он даже не взглянул на альтиметр. Впрочем, неважно. Бррр! Даже после холода наверху ни малейшего потепления. Нед не заметил, как голова его опустилась на руки, и недокоренная папироса выпала из разжавшихся пальцев, зашипела в заиндивевшей траве и погасла. Он очнулся от пробравшего его озноба. Бррр, какой холод. Нужно взять в кабине самолета термос. Чертовски хочется хлебнуть горячего. Однако сколько же он тут спал? Почему еще нет Гэмфри? Бедняге тоже, наверное, не жарко в его пиджачке. С этой мыслью Нэт упругим движением поднялся на ноги и замер в изумлении. Перед ним стояли двое. Они были бородатые. оборваны, оба держали наведенные на него ружья. кто? На всякий случай Нед дружелюбно рассмеялся и протянул им папиросы. Те опустили ружья и осторожно взяли по одной. Нед старался найти в них какие-нибудь признаки, которые позволили бы определить к какому лагерю принадлежат бородачи. На них были рваные мундиры, и до того измятые кепи, что нельзя было определить их форму. Но как только солдаты заговорили между собой, сомневаться было уже не в чем. То были итальянцы, значит, франкисты. Нужно было что-то придумать. Нет ткнул себя в грудь и весело сказал «Германо». Один из бородачей вложил в рот пальцы и пронзительно свистнул. Через несколько мгновений Нед был окружен группой людей, бесшумно возникших из-за лежащих вокруг камней. У них были обычные лица солдат отступающей армии, измотанных голодовками и бессонницей. После первых же слов Нед понял, что ни один из них не знает по-немецки. Нед же не знал по-итальянски. Пока Нед рассматривал эту группу, Несколько других итальянцев с жадностью завзятых мародеров рылись в самолете. Двое первых сидели по сторонам Неда, снова опустившегося на землю, и молча курили его сигареты. Потом тот, что распоряжался, велел всем идти за ним. Он остановился в сотне шагов от дороги за огромным камнем. Нед вдруг увидел отцвет пламени на его серой поверхности — Он быстро оглянулся, и яростное проклятие сорвалось с его уст. На дороге ярким костром пылала моль. Нед с поднятыми кулаками бросился к самолету, но удар приклада повалил его на землю. Ему тут же скрутили за спиной руки. Нет не намерен был сдаваться без боя, но итальянцев было слишком много. Он не мог понять, что происходит. Или они не поверили тому, что он немец? Потащат теперь в какую-нибудь комендатуру. Только бы там нашелся кто-нибудь, понимающий по-английски. нет ни на минуту не терял хладнокровие, но было чертовски досадно, что все так глупо вышло. Вдали на шоссе мелькнул сноб белого света. Автомобиль. Ну, старина, теперь держись. Прежде всего нужно заявить, что ты британец. Автомобиль остановился неподалеку от горящего самолета. Из машины вышел человек небольшого роста. Итальянцы окружили его. Нед слышал их взволнованные голоса и спокойный голос автомобилиста. Он не был итальянцем. Он то и дело заглядывал в словарь. Нед поднял голову и крикнул. «Послушайте!» Тот обернулся, посмотрел на Неда. «Подойдите-ка!» — крикнул Нед. Но автомобилист отвернулся и стал просматривать бумаги, отобранные итальянцами у Неда. Нед терял терпение. «Эй, вы, послушайте!» Если он не знает английского, то уж по-немецки-то или по-французски наверняка говорит. Но проезжий только еще раз молча посмотрел на Неда. Нед готов был дать голову на отсечение. Он слышал и понял все, что кричал Нед. Каждая черточка его лица, вплоть до глаз, прикрытых большими очками, была отчетливо видна Неду в ярком свете горящей моли. Но какого же тогда черта? — Эй, вы! — Черт вас побери! Идите же сюда! Но вместо ответа автомобилист положил в карман бумаги Неда. Нед это отлично видел и что-то сказал итальянскому капралу. К Неду подошло несколько итальянцев. Они подняли Неда на ноги и подвели к скале. Нед прислонился к ней спиною, но итальянцы повернули его камню лицом. Неду показалось, что он слышит в горах звонкое эхо взрыва. Будто один за другим рвались динамитные патроны. Нед хотел обернуться, но тоже горное эхо подхватило и понесло, умножая одинокий винтовочный выстрел. Старший из итальянцев передернул затвор винтовки, загоняя в патронник новый патрон. Маленький человечек в очках курил, прислонившись к своему автомобилю. Старший итальянец опустился возле него на дорогу. «Ну?» «Все сделано, как вы приказали, сеньор». Проезжий уселся в свой автомобиль. «Извините, сеньор», — робко сказал итальянец. «Если меня спросят, кто приказал расстрелять летчика, я хотел бы знать ваше имя, сеньор». «Люк Моро». Солдат козырнул вслед отъезжающему автомобилю, и скоро свет фар исчез за поворотом.